Гитара для салюта. «Белое солнце пустыни, крутанем еще разок?» Коваленок вопросительно посмотрел на товарища. «Если для разнообразия», — улыбнулся Иванченков. «Мне уже снилось два раза. Вся картина, от первого кадра до взрыва шхуны. И мне тоже признался командир». Они замолчали. Неожиданно Коваленок резко оттолкнулся, сделал кувырок, потом еще один и оказался у иллюминатора. Опять океан, скучно. «Как будто и суши нет, одна вода», — согласился Иванченков. Этот час до отбоя значился в программе как личное время. Обычно радиопереговоры с землей уже заканчивались, станция уходила из зоны радиовидимости пунктов слежения. Весь день они ждали этих минут. Именно сейчас спадало напряжение, держащее их с утра. Тысячи дел, больших и крохотных, заставляли крутиться волчками как любит повторять коваленок. И от этих хлопот с экспериментами, с подготовкой к каждому сеансу связи и телерепортажем хотелось отдохнуть, как никак усталость незаметно копилась. Но вот оператор Центра управления произносит долгожданное. «Спокойной ночи, прощаемся до утра». И наступает то самое личное время. Значит, еще один день позади. Уже восьмой. «Неужели только восьмой?» — переспрашивает Саша. Оказывается, они подумали об одном. Коваленок молчит, знает, если он ответит, то оба невольно начнут говорить о том, что эти семнадцать смен дня и ночи, проходящие в космосе за одни земные сутки, все-таки тянутся очень долго. Нет, нельзя сейчас вспомнить о первой неделе полета. Впереди еще много недель, очень много. Иванченков тоже замолкает. Он чувствует себя чуть виноватым. Договорились же, не упоминать о сроках. Еще Гречка и Романенко предупреждали. «Ребята, не думайте о конце экспедиции». «Затаскуете? Три месяца в космосе. Нам показались годами. Да-да, годами». И грустные были глаза у Юры, хоть и отводил он их. Не хотел, чтобы фотоны увидели. Таймыры лежали, окутанные датчиками и проводами. «Десять дней прошло после возвращения, а мы нездоровы и не больны», заметил тогда Гречка. Жора говорил с трудом. «Да и сердце покалывает», — добавил он. «Так что, в отличие от нас, с медициной не шутите». Он отвернулся к стене, и фотоны потихоньку вышли из комнаты, даже не попрощавшись. До старта они несколько раз виделись с Юрой и Георгием. Но Иванченков запомнил именно тот разговор на Байконуре. Невольно он вспоминал о нем, часто и здесь, в космосе. «Эх, гитару бы», — вздохнул Иванченков. Коваленок оживился. Я давно хотел тебе сказать, что мне нравится, как ты поешь. Извини, но там...» Он кивнул в сторону земли. «Все не досуг было». Иванченков понял, что имел в виду друг. За две недели до старта он звал к себе Володю. «Заходи, компания соберется своя. Я попою, просят». Однако Коваленок отказался. К нему кто-то из родственников приехал. «Вернемся, обязательно затащу к себе. А теперь пора спать». Завтра крутиться волчком придется. Елисеев уже дважды напоминал об отчете к приему Кавказов. Иванченков начал расстегивать спальный мешок. «Чуть пораньше встанем», — согласился Коваленок. «Посмотри еще разок белое солнце, рекомендую». Они оба рассмеялись. День, которого он так опасался и поэтому ждал, наступил. Ночь Ветров провел плохо, часто просыпался... Даже выкурил две сигареты, что случалось с ним, кажется, впервые за последние десять лет. Вчера он попытался избежать этой медкомиссии. Благо, повод представился хороший. Дежурство на связи с салютом. «А мы не торопимся», — врач улыбался. «Побудете в центре, а во второй половине дня придете к нам. Кандидатов много? Не вы один, дай бог до вечера едва управимся». «У меня все в порядке», — Ветров усмехнулся. «Ремонт не требуется». Я не сомневаюсь, врач дружески похлопал по плечу. «Но порядок не нами установлен, каждые три месяца комиссия. Впрочем, нервничать не надо», — врач снова улыбнулся. «Вам-то это зачем?» Нет, не успокоил разговор Ветрова. Трижды делали рентген грудной клетки, и каждый раз медики подолгу совещались, прежде чем задать тот злосчастный вопрос. «А вы не застужили легкие в прошлом?» Ветров отрицательно качал головой, хотя он-то прекрасно понимал, рано или поздно они узнают правду. А тогда... Впрочем, Ветров упорно отгонял мысли о том, что будет после. Не мог, не имел права думать о таком будущем. Десять лет назад попал он в отряд. Вместе с Жорой Гречко, Володей Аксеновым, Сашей Иванченковым и еще несколькими инженерами. Немного их осталось теперь. Кого по здоровью списали кто в науку ушел или назад в КБ. Несладкая оказалась жизнь в отряде, не каждый ее выдерживал. Жора слетал, Володя тоже, вот теперь Саша. Конечно, и повезло им малость, хотя и не всегда понятно, почему судьба выбирает одного и так несправедливо к другому. Никогда Ветров не считал себя неудачником. Да и не завидовал товарищам, скорее радовался за них, особенно за Сашу Иванченкова. Хороший выпал ему полет. На «Салюте-4» они работали операторами на связи с экипажами. После ночной смены возвращались в гостиницу. Тогда Иванченков и спросил. «Володя, а ты уверен, что мы полетим?» Было в вопросе что-то пугающее, неопределенное. «За тебя я уверен», — ответил Ветров. «Теперь на виду после «Союза» и «Аполлона». «При чем здесь эта программа?» — нахмурился Саша. «Начинать все сначала приходится». Ну, к этому не привыкать. Тебе хорошо, не успокаивался Иванченков. Салют остается салютом, а я поотстал. Нет, наверное, все-таки ты сначала, а я потом. Они стали заниматься вместе, как и раньше, в первые годы. Не было тогда ни экипажей сформированных, ни четкой программы подготовки. Ветров предложил освоить всю технику, что была в Звездном. Сидели с Иванченковым ночами, мучили методистов. Усердных новичков начальство заметило, и среди дублеров, Леонова и Кубасова, появилась фамилия Иванченков. А Ветрова не было. Саша возмутился, ходил к Шаталову, убеждал, что обошлись с Володей несправедливо. Но о разговоре Ветрову так ничего толком и не рассказал. «Медики пока возражают», — заметил Иванченков мимоходом. И Ветров не придал особого значения его словам, потому что прошел очередную комиссию без замечаний. Но о медиках вновь упомянул Севастьянов совсем недавно, когда формировали основные и дублирующие экипажи «Салюта-6». «Ты готов к полету, Володя?» — сказал Севастьянов. «Но медицина опять вето наложила. Тут мы бессильны. Разберись на очередной комиссии, почему они к тебе цепляются. А пока поработаешь с экипажами из ЦУПа. У тебя опыт, сам понимаешь, огромный. Поможешь ребятам». «Разве он мог, Ветров, отказаться?» Они всегда рядом с экипажем, вместе и на земле, задолго до старта шлифуют программу, отрабатывают каждый этап экспедиции. А когда начинается полет, они ведут радиопереговоры с бортом «Салюта». Это главные операторы центра управления. Их голос звучит из динамика станции в 8 утра. «С добрым утром! Как отдыхали?» Они к концу рабочего дня желают экипажу спокойной ночи, чтобы завтра вновь выйти на связь. «Так было всегда». С 12 апреля 1961 года. При каждом полете пилотируемых кораблей и станций так будет и завтра. Ведь операторы это люди, которые соединяют космос и Землю. Главный оператор одна из граней профессии космонавта. Это необходимый этап дороги в космос, и ее следует обязательно пройти. А я ее уже изрядно истоптал подумал Ветров, и улыбнулся. Сеанс связи через несколько минут. Ветров сел за свой пульт, примерил наушники. Перед ним листок, разделенный на две части. Слева написано на борт, справа «с борта». Вторая графа пока чиста. «Карандаши я подточил», — сказал помощник. «Сейчас фотоны завтракают, потом физические упражнения, они сами выйдут на связь». Теперь какое-то время все сотрудники зала управления центра будут работать на Володю. Из космоса прозвучит просьба или вопрос, И тут же один из тех, кто отвечает за данную систему, или эксперимент, снабдит необходимой информацией главного оператора. И только тот сообщит ее на борт. Вот почему не слышны в зале голоса космонавтов. Они упрятаны в наушники. Все специалисты обращаются только к главному оператору. Он представляет здесь экипаж. «Салют-6» вошел в зону радиовидимости судно «Академик» Сергей Королев что находится неподалеку от берегов Северной Америки. «Заря, я фотон. Как слышите?» «Слушаю вас, фотоны». Голос ветра воспокоен. «Как позавтракали? Как аппетит?» «Отменный», — говорит коваленок. «Здравствуй, Володя. Рад тебя слышать». «Я тоже». «Кстати, выясни, контейнер с пищей на один день рассчитан или на два?» «На два. Не хватает?» «Серьезно. А мы за день съели». Точнее, за полтора поправляет Иванченков. Ну ладно, следить за аппетитом будем. Просьба, Володя, позвони Юрию Романенко, узнай, где лежит крышка от прибора. Помни, что за какой-то панелью, а не нахожу. Расскажите, как у вас дела, а то мы давно с вами не разговаривали, соскучились. Наговоримся еще, а ночь у нас такая лунная. Все в хлопотах мы, время течет быстро, как у хозяйки, которая мебель все время переставляет. Потихоньку разбираемся, но по программе идем четко. «Мы на весь мир смотрим», — вставляет Саша. «Над Африкой прошли, она вся безоблачная. Сахара, пески, озера прекрасно видны. Вообще-то интересного много, когда ведешь визуальные наблюдения». «Просто удивительно, как много здесь мелкой работы», — перебивает Коваленок. Видно, хозяйские хлопоты его действительно заботят сильно. «У меня сейчас книжка куда-то улетела, еще никак не могу найти». — Исчезнет, и куда она делась, непонятно, — добавляет Иванченков. — Ждешь, а она откуда-то появится. — Тут есть несколько новогодних шаров. Мы их отпускаем и следим за потоками воздуха, как они циркулируют. Прослеживаем путь шаров, понимаем, куда улетают наши вещи. И там их ищем. — Тут невозможно вещь сохранить рядом, — смеется Коваленок. — Все прячется. Вот уже одна вилка уплыла. Надо искать. Графа на борт пуста и Ветров начинает рисовать на ней забавную мордочку, совсем как когда-то в школе, точка-точка, запятая. — Ты почему грустный сегодня? — вдруг спрашивает Иванченков. Ветров откидывается в кресле, усмехается, но переключить педаль не торопится. — Почему молчишь, Володя? — Иванченков обеспокоен. — Что-нибудь случилось? — Все-таки он хорошо меня знает, — думал Ветров, и вновь наклоняется к столу, нажимает педаль, Теперь на борту его слышат. «Обычная история, Фотон. Медкомиссия сегодня». «Ну, не пуха тебе». «Не принуждая засорять эфир. Как время перед сном провели?» «Опять белое солнце посмотрели», — отвечает Коваленок. «Саше очень нравится. Ему для полного комфорта только гитары не хватает». Перед Ветровым появляется записка. «Еще раз напомните экипажу о коррекции. Пусть не беспокоятся». Теперь два слова о коррекции останавливает Коваленка Ветров. Не забудьте, что мы сами работать будем. Поднимем вас повыше, чтобы приготовиться ко встрече гостей. Спасибо, помним. У них все в порядке? По программе подтвердил Ветров. Даю вам данные по коррекции. Наступали те минуты в сеансе связи, которые Ветров любил. Он диктовал на борт цифры одну за другой, и со стороны эта долгая процедура казалась скучной и ненужной. Зачем экипажу такие подробности о новой орбите? Если двигатели комплекса будут включены по командам Земли и весь контроль за их действием проведет вычислительный центр и баллистики. Автоматики сейчас доверия побольше при таких маневрах. Да, наверное, это и правильно, потому что нужно человеку за всем уследить. Зачем же им эти цифры? Но Ветров диктовал, а Коваленок записывал, Иногда переспрашивал центр о том или ином параметре. Ветров прекрасно понимал командира и бортинженера Салюта, которые настояли на этой передаче. Сухие колонки цифр сейчас рассказывали им о уже близком будущем. Старте «Союза-30», о Петре-Климуке и Мирославе-Гермашевском, которые полетят к ним, о тех днях, что они провели вместе на тренажерах и макете Салюта. Конец сеанса подкрался незаметно. Ветров успел лишь попрощаться с фотонами. Мол, встретимся теперь на следующем витке. Виктор Благов, сменный руководитель, склонился над графиком работы. Ветров поздоровался с ним, подошел к телевизору, включил его. Шла детская передача. Саша спеть захотелось. Благов оторвался от графика. Да, упомянула своя гитаре. Ветров закрыл глаза и тут же представил комиссию. А что у вас с легкими? Обязательно спросит рентгенолог. А он играет? Во что? Не понял Ветров. На гитаре? Конечно. Ветров удивленно взглянул на Благова. И что ему далась эта гитара? Впрочем, тебе, как руководству полетом, следовало бы знать о страстях членов экипажа. Это принять как замечание? Благов улыбнулся. Просто пожелание. Ветров отвернулся, а разговаривать не хотелось. Неужели опять спросят?